Сразу по прибытии во Владивосток Безобразов получил от сотрудника службы внешней разведки данные по перемещению шибутации. Пребывает на Вилле вместе со своей невестой. Его нахождение вдали от населенных мест было удобным. Конечно, лучше было бы, чтобы он был один, но тут уже ничего не поделаешь. Безобразов слышал, что невеста, она же двоюродная сестра, тоже является могущественным волшебником, но он был уверен в своей магии. Тем более, что на этот раз у него с собой были внешние терминалы «Игрок», усиливающие его магические способности. Безобразов был человеком, рожденным с помощью искусственного оплодотворения, что по-старому называлось ребенок из пробирки». Это была не манипуляция генами, а производство бесчисленных оплодотворенных яйцеклеток, и среди них был выбран самый успешный образец. Это был официально признанный новым Советским Союзом волшебник стратегического класса Игорь Андреевич Безобразов. Разумеется, были попытки биохимически скопировать оплодотворенную яйцеклетку, и в результате были созданы клоны, которых можно назвать его младшими сестрами. От них ожидалось, что они станут такими же, как и Безобразов, волшебниками стратегического класса, и семь клонов действительно смогли освоить магию стратегического класса «Туман-бомба». Однако клоны, получившие отчество Андреевна, имели проблемы со здоровьем. Ни одна из них не могла нормально жить в стерильной комнаты. В магической силе они, к сожалению, сильно уступали Безобразову. Хотя они могли фактически активировать Туман-бомбу, но с точки зрения радиуса действия и скорости активации они не подходили для реальных сражений. Но даже если они не использовались отдельно, они были полезны в качестве внешних терминалов, помогающих Безобразову. Это были клоны, отличающиеся от своего оригинала Безобразова только полом. Поэтому синхронизация зоны расчета магии не представляла сложности. Чтобы разум Безобразова, являющийся основой, не получил повреждений, Андреевны были лишены своего эго и были живыми машинами, игроками, использующимися только для активации магии. А дирижер Безобразов руководит тем, как игроки играют магию, такова была роль клонов, зовущихся Андреевнами, такова была навязана им жизнь. Каждый раз, когда Безобразов использует кого-то из них, разум использованного игрока ломается. Но Безобразов делал это без колебаний. У него самого могла быть такая судьба. Но для победителя в соревновании по выживанию вести себя так с проигравшими — это естественно. Теперь, когда он стал одним из ведущих ученых нового Советского Союза, искусственно созданный Безобразов уже не мог выбрать себе другой образ жизни. Даже сейчас он практически ничего не мог изменить, у Безобразова не было варианта не использовать игроков. Он поручил своему помощнику провести окончательную настройку большого кат, отбуксированного военным поездом по новой транссибирской железнодорожной магистрали. Передвижение каждого из 13 апостолов, волшебников стратегического класса, имеющих огромное влияние на мировой военный баланс, всегда находилось в центре внимания других стран. Безобразов из Нового Советского Союза, передвижение которого до этого было очень трудно отследить, теперь довольно часто появлялся на виду, поэтому среди 13 апостолов ему уделили особое внимание. 13 апостолов так и остались тринадцатью, так как после объявления о смерти Льюнде, Люли-Лей заняла его место. А для Японии, в частности, Безобразов был волшебником стратегического класса из недружественной страны, с которой есть общие границы. Это была прямая угроза. Более того, предполагалось, что атаки, проведенные в апреле в прибрежных водах острова Сады и в проливе Сойе, были выполнены магией стратегического класса «Туман-бомба Безобразова». Наблюдение за действиями безобразовые и предположения его дальнейшего поведения было важнейшим вопросом в национальной обороне Японии. Вечер субботы, 8 июня, командир бригады 101 генерал-лейтенант Саеки Хироми получила важную новость через свой частный маршрут, а не через официальные армейские каналы. Новость говорила, что Безобразов на своем личном поезде перебрался на Дальний Восток. Хоть и говорится Дальний Восток, но российский Приморский край довольно большой. Вероятнее всего, он во Владивостоке. И все же, что это за личный поезд? Была такая информация, что для активации туман-бомбы необходимо использовать огромный кат размером с грузовик или вагон поезда. Согласно этой непроверной информации, была такая теория, что безобразов перемещается по территории Нового Советского Союза на своем личном поезде с прицепленным вагоном кат, тем самым приближаясь к цели, чтобы использовать против нее туман-бомбу. Если эта информация верна, то радиус поражения туман-бомбы не такой большой, как у взрыва материи, охватывающего всю поверхность Земли. В принципе, для магии физическое расстояние не имеет значения. Но чтобы преодолеть реально существующую дистанцию, требуется глубокое понимание магии и крепкая уверенность в себе. А также можно сказать, что нужна сила воли, чтобы отрицать ошибочный здравый смысл. Если в такой стиле воли и Безобразов уступает Тацу, то ничего удивительного, что ему требуется сблизиться с целью для использования туман-бомбы. В то же время это также означает, что раз Безобразов перебрался на личном поезде на Дальний Восток, значит он нацелился туман-бомбой на ближайшие окрестности Японии. Сама Япония тоже может быть целью. На этот раз нельзя было отрицать даже возможность прямого наведения на земли Хонсю, Сикоку, Кюсю и Хоккайдо. «В нынешних сложившихся обстоятельствах с высокой вероятностью целью является он». Сайки подумала, что его стоит предупредить. Однако в результате раздумий, продлившихся одну минуту, она решила оставить все как есть. Точнее, решила вести наблюдение. Сайки взяла устройство внутренней связи базы и набрала короткий номер. «Подполковник Казама, это я. Извиняюсь за позднее время, но срочно подойдите в кабинет командующего». Напряжение после событий в проливе Сои уже ушло, И сейчас было относительно мирное время. Хотя время было позднее, но Казама появился довольно быстро. Если это будет Казама, то он сможет наблюдать за происходящим так, чтобы он не заметил. Если повезет, то он сможет обнаружить зацепки для захвата их обоих, и его, и безобразово. Так Сайки думала, когда рассчитывала наиболее выгодный исход. Приняв Миюки у себя на вилле, Тация приостановил свои исследования и стал ее партнером на это время. Не из чувства долга, а потому что он сам желал поговорить с Миюки, провести с ней время. Возможно, это было привито ему во время реорганизации разума, проведенной его матерью Мией, Если эмоции были ограничены одним видом, то в результате это, скорее всего, усилило оставшиеся чувства. Тем не менее, отец считал, что это не проблема. Если бы над его эмоциями не производились никакие манипуляции, если бы у него была собственная свободная воля, то он мог завидовать своей почти идеальной младшей сестре, мог бы страниться Миюки, мог бы даже ненавидеть ее. Когда старший брат уступает в таланте, как правило, в большинстве случаев он завидует младшей сестре и ненавидит ее. Поэтому Тация думал, что лучше будет так, как сейчас, чтобы у него не было таких чувств к Миюке. Но у этого тоже был предел. После того, как они поужинали и приняли ванну, на этот раз ванну они принимали раздельно. Услушав просьбу Миюки во время вечернего отдыха в гостиной, Тация, как и ожидалось, не смог согласиться. «Миюки, спать на одной кровати — это немного...» Естественно, под словом «спать» подразумевалось именно спать, без всякого эротического подтекста. Сама она, похоже, заранее к этому подготовилась. Миюки выпрашивала просто поспать на одной кровати. Это было похоже на то, как маленький ребенок упрашивает родителей спать вместе. «Нельзя?» У Тацию закружилась голова. Он почувствовал стыд от того, что не может сейчас твердо сказать «нельзя». «На днях я приготовил футон в той комнате в японском стиле. Я считаю, наилучшим компромиссом будет, если мы ляжем спать в одной комнате». «Это тоже сойдет. Большое спасибо, Анисама». Миюки радостно сомкнула руки перед грудью, показывая хорошее настроение. «Ничего не поделаешь». Мысленно вздохнул Татца. «Безобразов» занял место оператора большого кат «Орган», в котором сейчас были заключены помещенные в стерильные капсулы два игрока, Анна Андреевна и Вероника Андреевна. Арган был просто общепотребительным названием. Команда «Безобразова» использовала его в значении «Трубный орган». Это название закрепилось с тех пор, как один правительственный чиновник увидел этот кат, напоминающий целый вагон, удивился его размером и сказал «Прямо как трубный орган». Но, похоже, они были только размером и формой с торчащими по бокам и сзади трубами. Игроки располагаются не у консоли, а заперты внутри, а дирижёр входит в специальную кабину и руководит, сидя на роскошном стуле. Игроков всего семь, но они не используются все одновременно, потому что в этом нет необходимости. Чтобы только активировать туман-бомбу, хватит одного безобразова. Игрок является для него лишь механизмом помощи и безопасности. Для операции нынешнего масштаба было достаточно двух игроков. Столько и было задействовано. Безобразов пробежал глазами по информации об окрестностях цели, полученной из информационной сети армии Нового Советского Союза. Погода в целевой области, мелкий дождь, ветра нет. Это были близкие к оптимальным условиям для применения туман-бомбы. Текущее время 6 часов утра. Местное время в Японии 5 часов утра. Цель должна еще спать. Безобразов приготовился активировать магию, чтобы изменить этот обычный сон на вечный сон. В комнате в японском стиле, в котором в прошлом месяце проводился ритуал для рассеивания обета, сейчас были бок о бок уложены два футона. Два матраца были уложены, плотно прилегая краями друг к другу, без промежутка между ними. Под тонкими летними одеялами спали брат с сестрой, тот и Миюки, молодые помолвленные парень и девушка. Однако в постельных принадлежностях этих двоих не было заметно беспорядка. Естественно, что у каждого был не только свой матрац, но и свое отдельное одеяло. На их фотонах, простынях и пижамах были лишь признаки пометости отворочения во сне. Миюки со счастливым лицом спала на боку, повернувшись к тацу, таци спокойно спал на спине. До рассвета еще оставалось некоторое время, даже у рана, встающего Тацу, до сигнала будильника оставалось еще 30 минут. Ни у тацы, ни у Миюки еще не было никаких признаков пробуждения.